Правители волосости, благодаря отдаленности, могли устремиться к самостоятельности, особенно если бы главный князь Киевский стал требовать от них исполнения тяжелых обязанностей, большой дани себе с их волостей. Тогда бы и выгоды народонаселения этих областей совпали с выгодами правителя, и все вместе начало бы стремиться к независимости. Что удержать все части в связи, «Надобно было, чтоб движение, знаменующее первый богатырский период, не прекращалось, чтобы представители исторического движения, князь и дружина, не прекращали своего движения, но перебегали бы беспрестанно обширное пространство восточной равнины, не давая властям обособляться, возбуждая их беспрерывно к общей жизни».